Эпиграф. Однажды через какое-то время возникнет мир, в котором, наконец-то, воцарится мир, и тогда появятся новые мужчины, и появятся новые женщины, и наступит эра чудес. Конец эпиграфа. Праздник. Часы надвигались на Офелию с угрожающей скоростью, в огромные напольные часы на колесиках с маятником, который громогласно отбивал секунды. Девушке редко доводилось встречать такие внушительные часы, но сейчас они упорно рвались именно к ней. «Вы уж простите их, дорогая кузина!» — воскликнула молоденькая хозяйка этой громадины, изо всех сил натягивая поводок. «Дома они ведут себя гораздо приличнее». «Просто мама нечасто с ними гуляет, вот им и хочется общения. Можно мне одну вафлю?» Офелия опасливо покосилась на часы. Их колесики нетерпеливо поскрипывали, селись продвинуться вперед по плиточному полу. «Полить кленовым сиропом?» — спросила она, выкладывая вафлю на поднос. «Нет-нет, спасибо, кузина. Веселых часов!» «Веселых часов!» — довольно уныло ответила Офелия, глядя вслед громоздким часам их владелице, замешавшимся в толпе. Девушку поставили за прилавок вафельного киоска в самой гущей ярмарке ремесел, устроенный по случаю праздника часов. Мимо киоска непрерывно дефилировали самые разнообразные часы — напольные, стены с кукушкой, будильники и все прочие. Их немолчанное тиканье и возгласы «Веселых часов!» отдавались гулким эхом в павильоне с широкими окнами. Казалось, часовые стрелки вращаются с одной единственной целью — напомнить Офелии то, что она отчаянно не хотела вспоминать. Два года семь месяцев. афелия взглянула на тетушку Розелину, которая бросила эти слова одновременно с дымящимися вафлями на блюдо. Тикающие часы вызывали у старушки такие же черные мысли, как у ее племянницы. «Думаешь, мадам соблаговолит когда-нибудь ответить на наши письма?» — прошипела тетушка Розелина, орудая лопаткой для вафель. «И не мечтай, у мадам наверняка есть занятия поинтереснее». «Вы к ней несправедливы», — возразила Офелия. «Я уверена, что Беренильда пыталась с нами связаться». Тётушка Розелина отложила лопатку и вытяжла руки кухонным передником. «Конечно, я несправедлива. После всей этой катавасии на полюсе я ничуть не удивилась бы, узнав, что настоятельницы перехватывают нашу корреспонденцию. Впрочем, мне не следует сетовать на судьбу в твоём присутствии. Последние два года семь месяцев молчания были для тебя еще тягостнее, чем для меня». Офелии очень не хотелось затрагивать эту тему. От одной только мысли о полюсе ей начинало казаться, будто она проглотила пару часовых стрелок. И она поспешила обслужить очередного клиента, ювелира, обвешанного самыми красивыми своими часами. «Ну и ну!» — воскликнул тот, когда все они начали взволнованно щелкать крышками — «А где же ваши прекрасные манеры, милые мои? Уж не хотите ли вы, чтобы я вернул вас в мастерскую?» «Не броните их», — попросила Офелия. «Они нервничают из-за меня». «Кленовый сироп?» «Нет-нет, благодарю, просто вафлю». «Веселых часов». Офелия поглядела вслед ювелиру и поставила на прилавок бутылку с сиропом, которую чуть не опрокинула на его часы. Зря настоятельницы доверили мне праздничный киоск. Я еле-еле справляюсь с раздачей вафель, которые даже испечь не способна. И вдобавок уже полдюжины уронила на пол. Патологическая неловкость афелии давно стала общеизвестной. Никто из посетителей ярмарки не рискнул попросить ее полить вафли кленовым сиропом, оберегая свои драгоценные изделия. «Как ни грустно, но в этом я, честно говоря, согласна с настоятельницами. Ты ужасно выглядишь, и мне думается, тебе как раз очень полезно чем-то занять руки». И тетушка Розелина строго взглянула на племянницу, на ее осунувшееся лицо, тусклые очки и такую свалявшуюся косу, что ее не брал никакой гребень. «Со мной все в порядке». «Нет, не в порядке. Ты сидишь в четырех стенах, ешь как попало, спишь неизвестно когда. И даже в свой музей ни разу не заглянула», — горестно добавила тетушка рузелина словно это было самое печальное из всего вышеперечисленного. «Да нет, заглянула», — пробормотала Офелия. «И в самом деле. Едва прилетев с полюса и выйдя из дирижабля», Девушка бросилась в музей, она даже не заехала домой, чтобы оставить чемодан, и не терпелось увидеть перемены своими глазами, и она их увидела. Пустые витрины, лишенные коллекции оружия, пустую ротонду, откуда убрали военные самолеты, голые стены и ниши, некогда украшенные парадными штандартами и гербами. Афелия вышла из музея совершенно убитой, решив, что больше ноги ее там не будет». Это уже не музей, — пробормотала она сквозь зубы. Рассказывать о прошлом, утаивая факты о войне, значит искажать историю. «Но ведь ты еще и чтица!» — упрекнула ее тетушка Розелина. «Ты же не собираешься сидеть, сложа руки до тех пор, пока... пока...» «Короче, ты должна смотреть в будущее». Офелия удержалась от возражений, хотя и могла признаться тетке, что ей совсем не интересно смотреть в будущее, и что за последние месяцы она вовсе не сидела сложа руки, а вела расследование, не покидая постели и внимательно изучая географические карты. Она собиралась смотреть совсем в другую сторону, хотя знала, что это нереально, пока за ней бдительно следят настоятельницы, и пока за ней следит Бог. Ну зачем ты пришла на ярмарку с этими часами, внезапно воскликнула тётушка Розелина. Смотри, они взбудоражили все остальные, какие здесь собрались. И в самом деле, киоск с вафлями буквально осаждали часы самых разнообразных калибров. Афили инстинктивно ощупала карман и махнула рукой, отгоняя их от прилавкой. «Анима есть анима. Здесь невозможно носить при себе разлаженные часы, остальные тут же начинают возмущаться. Ты должна показать их часовщику». «Да я уже показывала. Они вовсе не сломаны, просто очень расстроены». «Веселых часов, крестный». Из толпы выбрался ее двоюродный дед в своем старом зимнем пальто. Его пышные усы обвисли от талого снега. «Ну да, ну да, веселых часов». Тик-так и компания. Буркнул он по-хозяйски, пройдя за прилавок и выбрав себе горячую вафлю. Все эти ярмарки просто куром на смех. Праздник серебряной посуды, праздник музыкальных инструментов, праздник сапог и праздник шляп. Что не год, в календаре новая красная дата. Скоро, наверное, учредят праздник ночных горшков. В моё время с вещами так не носились» а мы потом еще удивляемся, что они своевольничают. «Спрячь это!» — внезапно шепнул он, сунув Офелии конверт. «Вы нашли еще одну?» Офелия сунула конверт в карман передника. Ее сердце забилось в бешеном ритме, перегоняя секундные стрелки всех часов на ярмарке. «Да, и притом не из худших, девочка». «Найти-то я нашел!» А вот скрыть это от настоятельниц — совсем другое дело. Теперь они косятся на меня почти так же, как на тебя, и вообще будь на чеку проворчал старик, отряхивая снег с усов. Я видел тут поблизости докладчицу с ее чертовой птицей на макушке. Тетушка Розелина, слушавшая их разговор, сурово поджала губы. Она, разумеется, была в курсе этих тайных махинаций и не одобряла их, боясь, что Офелия снова попадет в беду, однако частенько становилась ее сообщницей. «У меня кончается тесто для вафель», — сухо сказала она. ну ну-ка, сходи за ним, сделай милость». Офелия не заставила себя просить и побежала в продуктовую кладовую. Там стоял лютый холод, но зато не было чужих глаз. Девушка успокоила шарф, нетерпеливо извивавшийся на вешалке, еще раз убедилась, что в помещении никого нет, и открыла конверт, принесенный крестным. В нем лежала почтовая открытка. Надпись гласила «22-я межсемейная выставка на Вавилоне». Судя по дате на почтовом штемпеле, открытку послали более 60 лет назад. Вероятно, двоюродный дед, работавший архивариусом, Использовал свои связи с коллегами, чтобы раздобыть такую древность. Прежде всего, Офелию заинтересовала лицевая сторона, черно-белая, кое-где подсвеченная фотография. На ней виднелись киоски и стенды с экзотическими товарами, расположенные в галереях какого-то огромного павильона. Все это напоминало ярмарку аниме, только в сто раз больше». Девушка поднесла открытку поближе к свету, чтобы как следует разглядеть, и, наконец, обнаружила то, что искала. У входа в гигантскую башню высилась почти неразличимая в уличном тумане безглавая статуя. Впервые за долгое время очки Офелии порозовели от радостного волнения. Открытка крестного подтверждала все ее гипотезы. «Офелия!» — раздался голос тетушки Розелины. «Тебя зовет мать». Услышав это, девушка поспешно сунула открытку в карман. Охвативши ее возбуждение, мгновенно схлынула, уступив место чувству опустошенности. Ожидание, бесконечное ожидание, оно разъедало ее тело и душу. Каждый новый день, каждая новая неделя, каждый новый месяц усугубляли эту страшную пустоту. Временами Офелия со страхом спрашивала себя, — не сгинет ли она в ней целиком, окончательно и бесповоротно. Вынув часы, она бережно подняла крышку, стараясь не повредить ее. Бедный механизм уже и без того достаточно настрадался. Девушка нашла часы вещах Турна как раз перед своей принудительной отправкой на аниму, и с тех пор они не желали показывать время, или, вернее, показывали слишком много времени разом. Все три стрелки беспорядочно, без всякой видимой логики вращались то в одну сторону, то в другую. Четыре часа двадцать две минуты, семь тридцать восемь, час пятнадцать, и, притом, совершенно не слышно никакого тиканья. Два года семь месяцев молчания. После бегства Торна Офелия не получила от него ни одной весточки, ни письма, ни телеграммы. Тщетно она убеждала себя, что он просто не может рисковать, боясь разоблачения, ведь его разыскивает полиция, а может, и сам Бог? Эта безнадежная пустота сжигала ее изнутри. «Офелия! Иду!» Она взяла горшок с тестом для вафель и вышла из кладовой. Перед киоском стояла ее мать в пышном красном платье. «Ну, надо же! Моя дочь наконец-то соизволила вылезти из постели. Давно пора. Еще немного, и ты превратилась бы в прикроватную тумбочку. Веселых часов, дорогая! Ну-ка, угости этих малышей!» И мать указала на длинную вереницу сопровождавших ее детей. Среди них Офелия увидела своего брата, сестер, племянников, двоюродных племянников и стены и часы из гостиной. С ее точки зрения детишки не очень-то походили на малышей. Даже Гектор, младший, за последние месяцы вытянулся так, что догнал старшую сестру. Глядя на них, рослых, ярко-рыжих, осыпанных веснушками, девушка иногда спрашивала себя, впрямь ли она принадлежит к этой семье. «Я обсудила твое положение с Агатой», — объявила мать Офелии, перегнувшись через прилавок. «Твоя сестра солидарна со мной. Ты должна серьезно подумать над своей дальнейшей жизнью». Она посоветовалась с Шарлем, и они оба решили, что тебе нужно пойти работать к ним на фабрику. «Посмотри, на кого ты похожа, дочь моя!» «Ты не должна обрекать себя на такое жалкое существование, ведь ты еще молода, и ничто не привязывает тебя к... ну, ты сама знаешь... к нему!» Это последнее слово мать Офелии произнесла почти беззвучно. Никто из домашних теперь не говорил о Торне вслух, словно речь шла о чем-то постыдном, да и о Полюсе тоже никто не упоминал. Случались дни, когда сама Офелия спрашивала себя, уж не померещилось ли ей все пережитое там, была ли она на самом деле лакеем, вице-раскащицей и главной чтицей ковчега. «Поблагодарите Агату и Шарля, мама, но я отказываюсь. Мне как-то трудно представить себя работницей на фабрике кружев». «Я могу взять ее к себе в архивы», — буркнул в усы двоюродный дед. Мать Офелия презрительно поморщилась. «Вы отрицательно влияете на нее, дядюшка. Прошлое всегда прошлое, одно только прошлое, а моя дочь должна думать о будущем». «Ну еще бы», — иронически бросил старик. «Ты хочешь, чтобы она стала такой же благонамеренной, как слюнявые романчики в вашей библиотеке, так что ли? А еще лучше...» «Загнать эту девчушку в какую-нибудь богом забытую дыру!» «Главное, чего я хочу, это чтобы настоятельница и Артемида сменили гнев на милость и простили ее!» афилия пришла в такое раздражение, что по ошибке протянула вафлю на стенам часам. Девушка долго убеждала всех и каждого, что настоятельница недостойной доверия, ее не слушали, Она могла бы предостеречь людей еще и от многих других опасностей, а главное — от доверия Богу. Но этим она ни с кем не делилась, ни с родителями, осаждавшими ее вопросами, ни с тётушкой Розелиной, обеспокоенной ее молчанием, ни со старым крестным, который помогал ей в розысках. Вся семья знала только одно. В камере Торна, некоторые даже думали, что там содержался неон о самоафелии, произошло нечто важное. Однако никто не добился от нее ни единого слова о случившемся, да и как об этом рассказывать, зная, на что способен бог. Матушка Хильдегард покончила жизнь самоубийством, и из-за него Барон Мельхиор стал убийцей ради него. Торн едва не погиб по его вине. Даже сам факт существования Бога грозил опасностью тем, кто о нем узнал, и Офелия покляла себе, как можно дольше хранить все в тайне. «Я понимаю, что вы волнуетесь за меня», — объявила она наконец, — «но речь идет о моей жизни. Я никому не обязан отчетам, даже Артемидия» и мне в высшей степени безразлично, что обо мне думают настоятельницы. «Ну и на здоровье, дорогая моя малютка!» Афилия съежилась, увидев даму средних лет, незаметно подошедшую киоску. При ней не было никаких часов, ни карманных, ни настенных... Зато ее голову украшала немыслимая шляпа с флюгером в виде журавля, который вращался с бешеной скоростью. Очки в золотой оправе увеличивали ее и без того выпученные глаза, подмечавшие все действия окружающих вообще и Офелии в частности. Если настоятельницы служили Богу, то докладчица служила настоятельницам как шпионка». «У тебя весьма свободомыслящая дочь, милая София», — проворковала она, улыбаясь матери Офелии. «Она не желает вернуться на работу в музей? Что ж, давайте уважать ее выбор. Она не желает работать на кружевной фабрике? Мы не станем ее принуждать. Позволим ей самой выбрать свою судьбу. Может, ей лучше уйти в свободный полет?» Взгляд доклачется, и клюв ее журавля дружно нацелились на Офелию. Девушке пришлось сделать над собой усилие, чтобы не сунуть руку в карман, проверить, не торчит ли из него краешек открытки крестного. «Вы намекаете, что мне лучше покинуть Аниму?» — недоверчиво спросила она. «О, мы ни на что не намекаем», — торопливо возразила докладчица, не дав заговорить матери Офелии, которая уже открыла рот для возражений. «Теперь ты взрослая и вольна сама принимать решение». Офелия прекрасно знала, что с той минуты, как она сядет в дирижабль, за ней будут следить, не спуская глаз. Да, она хотела найти Торна, но так, чтобы не привести к нему за собой Бога. И теперь она более чем когда-либо жалела, что не может покинуть Аниму через зеркало. К сожалению, это ее свойство имело свои границы. «Благодарю вас», — сказала она, кончив раздачу вафель детям. «Я полагаю, что мне лучше всего остаться у себя в комнате. Веселых часов, мадам». Улыбка докладчицы превратилась в обиженную гримасу. «Наши дражайшие матери оказали тебе великую честь, великую». «Ты понимаешь, озаботившись судьбой твоей скромной особы, так что перестань скрывать свои мысли и доверься им. Они могут оказать тебе помощь, при том гораздо большую, чем ты думаешь». «Веселых часов», — сухо повторила Офелия. Внезапно докладчица отшатнулась, словно ее ударило током, взглянула на Офелию, сперва с изумлением, потом с испугом, и поспешила отойти. Она присоединилась к процессе людей-часов, возглавляемой несколькими старыми дамами. Настоятельницы. Они сокрушенно покивали, выслушав докладчицу, и устремили на Офелию ледяные взгляды. «Что?» «Что ты наделала?» — воскликнула мать. «Ты воспользовалась своим новым свойством. И против кого? Против самой докладчицы!» «Я не нарочно. «Если бы настоятельницы не вынудили меня вернуться на аниму!» «Беренильда научила бы меня сдерживать когти!» — пробормотала Афелия, раздраженно водя тряпкой по прилавку. Она никак не могла привыкнуть к своему новому свойству. Разумеется, девушка не причиняла людям боль сознательно, не отрезала носы или пальцы, но стоило ей почувствовать чьё то враждебное отношение, как в ней просыпалось нечто, наводящее страх на недругов, и, конечно, это было не лучшим способом улаживать разногласия. «Ну, хватит с меня!» — прошипела ее мать. «Мне надоело смотреть, как ты валяешься на кровати или перечешь нашим дорожайшим матерям». «Завтра же утром пойдешь на фабрику сестры, и кончено дело!» Созвав детей, она отошла от киоска. Офелия оперлась на прилавок и тяжело вздохнула. Пустота, которую она чувствовала внутри, разверзлась еще шире. «Пускай твоя мамаша болтает что угодно, буркнул ее старый крестный, но ты всегда можешь прийти работать в мой архив». «Или в мою реставрационную мастерскую», — бодро добавила тетушка Розелина. «Лично я не знаю более благородного занятия, чем избавление бумаги от плесени и жучков». афилия молчала. Она не желала работать ни на кружевной фабрике, ни в семейных архивах, ни в реставрационной мастерской. Больше всего на свете ей хотелось сбежать от бдительных настоятельниц в загадочное место изображённое на почтовой открытке. В то место, где сейчас, возможно, находится Торн. Первый бельэтаж, этаж Мужской туалет. «Не забудьте свой шарф, вы отбываете». Офелия выпрямилась так резко, что опрокинула на прилавок бутылку с сиропом. Она жадно оглядела сборище людей разнокалиберных часов, отыскивая того, кто внушил ей эти три фразы, но он уже исчез. «Какая муха тебя укусила!» Удивилась тетушка Розелина, увидев, что Офелия торопливо натягивает пальто прямо поверх передника. «Я должна пойти в туалет». «Тебе что, плохо?» Мне еще никогда не было так хорошо. Сияющей улыбкой ответила Офелия, «Арчибальд пришел за мной».